Тем более, что это развлечение не стоит ни копейки. Я поднялась из-за стола и в этот момент увидела нечто совершенно необыкновенное. В нашем дворе показалась машина, белоснежная и элегантная.